6 когда все подсели к костру используя для сидений любой подручный предмет камни пеньки или просто землю сергей подошел к насте и встал рядом девушка удивленно покосилась на него и но Сергей взял ее под руку и, склонившись к уху, тихо предупредил. — Вот сейчас не сопротивляйся. Мое предложение будет для общего блага. У Насти слегка отвисла челюсть. — Это о чем он сейчас? Но все же машинально кивнула, соглашаясь. Ну, раз для общего блага. — Народ! — обратился Сергей ко всем. — С этого момента обе наши группы будут следовать вместе. «Командование переходом беру на себя до прибытия к месту назначения, как старший по званию. Приказы командира не обсуждаются, а выполняются. Моим заместителем по общехозяйственным вопросам назначаю Анастасию Викторовну. Вопросы?» «Нет вопросов. Приступайте к ужину». «Как ни в чем не бывало», – закончил майор и сел рядом с дедом на борт телеги. Матвей одобрительно посмотрел на командира и, подмигнув Насте, принялся невозмутимо жевать кашу. Максимка за спиной Петьки показал Насте большой палец, а как-то облегченно выдохнула и машинально погладила Захарку по голове. То есть, сделала вывод Настя, никто из ее команды не был против такого решения майора. И Настя, подумав, тоже согласилась с майором, Так правильнее. Действительно, опытный командир всяко лучше нее знает, куда и как идти. У них и карта есть, и нужные сведения из комендатуры. А они с дедом только примерно представляли направление. Так что Настя мило улыбнулась и смачно плюхнула в миску майора большой половник каши. Ешьте на здоровье, майор. На некоторое время в их небольшом лагере установилась тишина нарушаемая лишь стуком ложек. Но мысли у всех в головах были разные. «А неплохо, пока все складывается», — думала Настя. «Считай, почти половину пути прошли. Как-нибудь и остальное осилим с таким-то командиром». «Наверное, надо сказать Насте, что это фря плохо к ней относится», — думала Лена. «Хорошо, что я услышала ее разговор с Ильей. Дрянь!» Аленка, «Какое имя ласковое, нежное, как и сама девчонка! И отчеству пацана Васильевич менять ничего не нужно будет», размышлял Василий, не сводя глаз с приглянувшейся молодой женщины, но не забывая при этом наворачивать кашу и удерживать на коленке Захарку, заодно Елену контролируя, подставляя ей свой бок, чтобы девушка могла опереться на него и отдохнуть. «Нет, эта селянка не так проста, деловая типа, командирша», – фыркала про себя Наталья. «Однако майор с нее глаз не сводит. Но посмотрим. Еще не вечер», – думала она, брезгливо водя ложкой по каше. «Как надоела ей уже эта походная кухня, этот сух паек. Скорей бы добраться до оседлых мест». Наталья надеялась, что в Алтае по-прежнему работают и кафе, и рестораны, и есть благоустроенные квартиры и соблюдается общественный порядок. Есть много мужчин. Она метнула взгляд на майора и тут же отвернулась, увидев, как он смотрит на селянку. Ревности и досада добавили ей прозорливости. Наталья, пожалуй, первое заметила и осознала, что в их компании образовались две пары – которые еще и сами не поняли этого. Василий, Лена и Сергей, Анастасия. На Василия и молоденькую медсестру она успела наглядеться днем. Там была взаимная искра. Влечение с первого взгляда. Причем парень принял Лену сразу всю. Такую, как есть и вместе с сыном. Как будто он их давно знал. И пацан-то не сопротивлялся. С удовольствием лепетал с мужчиной о чем-то своем. А вот на майора и Настю она имела счастье смотреть сейчас. Глаза бы этого не видели. Сразу после ужина все получили от майора задание. «Василий и Лена, ваша задача – разобрать тюки с одеждой. Приодеть Макса и Петьку в первую очередь. Остальное раздать каждому по необходимости. Жора, бери парней перетаскивайте горючку с КамАЗа в УАЗ. Буханка теперь будет их машиной. Сами нашли, сами и отвечать за нее будут. Сами баранку крутить. Все по-взрослому», – подмигнул он недоверчиво удивленному Максиму. «Матвей, Илья, у вас будет самое сложное задание. Надо найти способ загрузить скотину в кузов КАМАЗа. Если, конечно, ты, Илья, не против. Прицепы мы не нашли, а бросать скотину глупо. Тащиться же за скоростью коровы еще глупее. А телегу попробуем привязать к борту. Илья!» Вопросительно взглянул он на бурового мастера. «Да я и не против, только не представляю, как это сделать». Почесал Илья лысую макушку. «Ничего!» – успокоил его Матвей. «Сейчас мы все обмозгуем, а за машину не бойся, мы ее потом обязательно почистим, да и в пути особо засерить не будем. На ночевку будем их на землю спускать!» – похлопал Матвей Илью по плечу. «Вот отлично!» – облегченно воскликнул Сергей. А нам, Анастасия Викторовна, необходимо оговорить некоторые нюансы нашего совместного будущего. И это прозвучало так двухсмысленно, что все невольно улыбнулись. Но Сергей даже не заметил своей оговорки и потянул Настю в сторону, чтобы поговорить наедине. Они устроились в десятки метрах ото всех на поваленном старом дереве. Начавшиеся сумерки и свет костра отделяли их от постороннего взгляда. «Настя!» – почти решительно начал майор, но тут же сбился на мягкий тон. «Можно я буду называть по имени и говорить ты?» «Ты уже начал!» – тихо рассмеялась девушка. «А мне можно по имени?» «Господи, конечно, Настя, буду только рад!» – откликнулся майор и через паузу уж очень серьезно продолжил. «Время сейчас сложное, обстоятельства могут измениться в любой момент. Кто-то скажет, что нечестно начинать отношения в такое время, но я рискну предложить тебе это, Настя. Я одинок, и до встречи с тобой это меня не беспокоило. У меня никого нет и никогда не было. Так получилось. Конечно, время от времени в моей жизни появлялись женщины, но никогда в моем доме и в моем сердце». А теперь я хочу, чтобы и там, и там поселилась ты, Настя. Я тороплюсь, что ты скажешь, красавица?» «А сколько тебе лет, Сереж?» Тихо спросила девушка. Не то, чтобы ей было важно знать цифру. Просто мужчина говорил интонациями долгоживущего человека, а выглядел молодым парнем. «Мне 39 усмехнулся Сергей. «Да, уже не юный мальчик». «Слишком быстро», – задумчиво ответила Настя. «Я тоже не молоденькая девочка. Мне тридцать лет. Я вдова, которая была замужем полдня. И больше никого похожего не встречала на тебя», – призналась Настя. «Но ты торопишься, Сергей. Я не могу так. Да, ты мне тоже понравился. Наверное, это очевидно. Я не умею скрывать симпатии. Но ты торопишься». Опять повторила Настя. «Я понял. Я подожду тебя, девочка. Подожду сколько надо. Можно я тебя поцелую?» Настя лишь молча кивнула, сглотнув острый комок волнения в горле. У нее на самом деле не было никаких связей с мужчинами после гибели мужа. Она никого даже мысленно не могла поставить рядом с ним. Да и, честно говоря, она никаких мужчин не замечала все эти годы. Для нее это были просто люди, которые рядом работали, служили, ехали в транспорте, не более. И Сергей стал первым, кто пробил брешь в ее замерзшем сердце, но рано. Не увидев сопротивления и отказа, Сергей очень мягко, бережно, как величайшую драгоценность, обнял девушку и, притянув к себе, поцеловал нежным, ласкающим поцелуем – Поцелуем знакомством, поцелуем вопросом. Настя вначале напряглась, но объятия мужчины оказались такими родными, такими долгожданными, что она растаяла в его руках и уже сама ответила на его осторожный поцелуй. Как давно она не испытывала таких ощущений, такого накала эмоций, такого желания жить полной жизнью. Как давно! Откуда-то появилась легкость, ребячливость, хотелось петь, танцевать и совершать безрассудства. И в этот момент Настя перехватила взгляд Натальи, которая издалека пристально наблюдала за ними, сидя возле КамАЗа. И она была единственной, не занятой никаким делом. Настя невольно отстранилась от мужчины. Ничем предосудительным они не занимались, но и выставлять на всеобщее обозрение свои чувства Настя не хотела. «Прости, Сереж, на нас смотрят». Она встала и заторопилась к Лене, чтобы помочь с одеждой для парней. Сергей обернулся, чтобы увидеть, кому сказать спасибо за прерванный поцелуй. «Конечно, Наталья», — хмыкнул он про себя. «Но даже вид этой стервы теперь не вызвал в нем сильного раздражения». Теперь у него был иммунитет, закрепленный с ног сшибательным поцелуем. Сергей улыбнулся и тоже пошел помогать. «Надо же как-то пристраивать коров, а то как без молока?» И сам неожиданно вслух рассмеялся. «Лошадь, корова, молоко!» «Чем еще ты займешься, Сергей, командир диверсионно-разведывательной группы?» Ночи вся их группа смогла справиться только с распределением одежды. С переоборудованием машины под перевозку скота дело застопорилось. Не из чего было сделать трап для погрузки скота на машину. С утра решили поискать по округе подходящие прочные доски. Зато с одеждой все было в порядке. Однако надевать новое на грязное тело мальчишки наотрез отказались. Нужна была баня. Всем. Ее тоже решили поискать с утра. К тому же, судя по карте майора, недалеко была совсем крошечная деревня. Решено было задержаться, и люди начали устраиваться на ночь. Захарка и Елена разместились на боковых скамьях УАЗа, пока их еще не заложили никаким грузом, только проход заставили канистрами. Настя с дедом растянули свою палатку, которую ставили для себя всегда. Все мужчины в повалку разместились в пустом кузове КАМАЗа, а Наталье выделили его кабину. Там была лежанка, на которой женщина прекрасно уместилась. Сергей распределил дежурство на ночь и опять оставил за собой первую смену. Постепенно лагерь затих. Лена, дождавшись, когда сын уснет, все же не утерпела и решила рассказать Насте о подслушанном разговоре. «Настя!» – заглянула она в палатку. «Дело есть». Настя вышла, уже понимая, что по пустякам Лена ее не потревожила бы. «Настя, мне не нравится эта Наталья». Настя неопределенно хмыкнула, но промолчала. Но я слышала днем, как она разговаривала с Ильей, давила на жалость, что от родителей зря отстала, что майор поманил, а теперь игнорирует, что она влюбилась, как дурочка, а майор на левую девицу переключился – Она, бедная, страдает. И не мог бы я устроить им встречу и разговор. Ты представляешь, этот лысый согласился. А я же вижу, что майору ты нравишься. Ну и что, что они раньше познакомились. Сердцу не прикажешь. Яростным шепотом доказывала Лена. Вот как, хмыкнула Настя. А я все думаю, чего это она на меня зверем смотрит. Оказывается, вон чего. Спасибо, что рассказала, Лен. Буду иметь в виду. Но это не главное в нашем переходе. Главное до да, места целыми дойти и устроиться нормально. Всё остальное шелуха. "Майор, шелуха!" распахнула глаза медсестра. "Нет, майор, не шелуха. А вот сплетни и возня вокруг нас. Шелуха. Иди к себе. Не дай бог Захарка проснется и испугается. Так Вася пока сидит. Созналась хитрушка и потупила глазки. «Я приду, он уйдет». «Иди!» Настя улыбнулась и по-сестрински потрепала Ленину макушку. «Вот значит, что... Есть еще одна женщина, которой майор понравился настолько, что она порвалась с семьей ради путешествия рядом с ним. Может, она, Настя, лишняя в этом треугольнике?» Правда, Сергей сам признался ей в чувствах. Но разве такое бывает за один день? Торопится слишком. Опять сделала вывод Настя и решила дать майору время определиться. Вдруг передумает, а Настя уже прикипит. Нет, надо подождать с ответом Сергею. Подождать и посмотреть, как будут развиваться события. С такими невеселыми мыслями Настя вернулась в палатку к деду. Их не было печали. Встретила мужика на свою голову и сердцу проваленко не прикажешь. Оно трепещет и стучит сильнее при одном упоминании майора. Эх! Алина вернулась к машине, и Василий сразу спросил. Ну что? Рассказала. Вздохнула девушка. Но она ничего делать не будет. Как я поняла, она не из тех, кто побежит за мужиком, теряя достоинство. Себе хуже сделает. Но навязываться и умолять не будет такой характер. Иди сюда, моя сладкая таблетка, потянул ее к себе парень. Хорошо, что мы сразу друг друга поняли и приняли как есть. Не вздумай сомневаться во мне, грозно сдвинул он брови. И не думала отнеколося Лёнка. Куда я от твоих нахальных глаз и рук? И Захарке ты понравился сразу. Он прямо хвостиком за тобой ходит. Вот именно, Согласился парень. «И отчество менять не надо, Васильевич точка. Ладно, иди спать, беспокойная моя». Он бережно обнял и поцеловал девушку, и тут же исчез в ночи. А та, потрогав рукой припухлые губы, счастливо улыбаясь, полезла в машину. И правда, ночь уже, вставать рано. Мужчины все, кроме Матвея, спокойно уместились на полу, в огромном кузове КамАЗа. Сергей остался у костра, его смена была первой. Видел он все эти перебежки и разговоры, но не обратил внимания, пусть. Мало ли у кого какие секреты, он думал только о них с Настей. Потом его сменил Василий, который все равно еще не ложился, и командир отправился спать. «Завтра надо много успеть и по возможности начать движение», Матвей не спал, хотя исправно делал вид, что ничего не видит и не слышит. Он как раз все, о чем Настя рассказывала Аленка, заметил сам. И очень переживал за внучку. Не хищница она, не будет бегать за мужиком. Хорошо, если майор поймет это сам. Но вмешиваться и намекать майору о чем-то Матвей тоже не будет. У искровок своя гордость есть». Одни парни до да Георгий спали без задних ног. И их не мучили. Никакие душевные проблемы. В обед колонна выехала с места стоянки и двинулась вперед. Ближайший пункт остановки – Ордынская. Вернее, километров 10 западнее него – оттуда через степь до трассы на Павлодар. Там в районе Крутихи был санитарный кордон, после которого пути переселенцев разойдутся. На кордоне людей задерживали на три дня, так как уже было точно известно, что инкубационный период этого вируса – сутки. Но перед отъездом переселенцам удалось все же помыться в бане, и особенно радовалась этому обстоятельству группа Насти – Они-то уже две недели довольствовались только частичной помывкой, а тут баня. Баня обнаружилась в ближнем хуторе, куда мужчины заглянули в поисках крепких досок для трапа. Нашлись и доски, и баня. Пока Матвей с Ильей сколачивали трап, Василий и Георгий натаскали воды и затопили баню. И как бы Сергей не торопился попасть на кордон, он не стал ограничивать время помывки, позволив всем немного приятного удовольствия. За всеми этими хлопотами он все равно заметил сосредоточенный решительный вид Натальи. Она что-то задумала и, скорее всего, какую-то пакость. «Георгий!» – отозвал он в сторону связиста. «Проследи за Натальей, не нравится мне ее вид!» «Понял, командир, сам вижу, готовится к чему-то!» «Наталья же...» не предполагая, что уже попала под наблюдение, готовилась к провокации. Она уже понимала, что не интересует Сергея, но отступать просто так не хотела. «Если ей сейчас не сладко, так пусть и они, такие правильные, тоже помучаются», – злорадно думала она. За пару дней знакомства с группой Насти Наталья так и не сблизилась с женщинами и не испытывала в этом потребности – Она вела себя отчужденно и все время проводила в кабине КамАЗа, обдумывая планы мести. За что она собиралась мстить, Наталья не думала. Просто за то, что эти люди чище нее, выше нее. И интуитивно она это прекрасно понимала. Отсюда и острое желание замарать их, унизить и хоть чуть-чуть сравняться. Она придумала подложить майору в питьё клофелин и изобразить с ним сцену страсти, а потом наблюдать ссору и поведение этих голубков. И если не ссору, то хотя бы размолвку. Сделать это Наталья собиралась на первой же ночёвке. Из подслушанного разговора Ильи с командиром она поняла, что до кордона осталось совсем немного, и даже если её после этого выгонят, Она надеялась уже самостоятельно добраться до пункта пропуска. С нетерпением ждала женщина наступления ночи. Майор, как всегда, взял себе первую вахту. И когда лагерь затих, утомленный долгим переходом и разморенный хорошей баней, Наталья размяла в порошок две таблетки клофелина и сыпала их в маленький кулек, спрятав его под широким браслетом своих часов. Подождав еще несколько минут и понаблюдав за спящим лагерем, Наталья тихо покинула кабину машины и направилась к костру. Казалось, что возле него никого не было, но Наталья уже знала об этой уловке мужчин. Они никогда не садились в освещенном круге, они всегда занимали место чуть в стороне от костра, чтобы хорошо видеть в темноте, а их, чтобы было незаметно, так объяснил ей Илья. Но дойти не успела. Жёсткая мужская рука перехватила её руку и дёрнула к себе. — Покажи, что у тебя! — грубо потребовал Георгий. — Отстань, придурок! Ничего у меня нет! — испуганно вскрикнула Наталья. — Тихо, дрянь! Лагерь разбудишь! — шикнул на неё связист. — Показывай! — и мощный луч армейского фонаря осветил руки женщины. — Да нет у меня ничего! На, смотри! — покрутила она руками перед лицом парня. тут взял ее руки и не смущаясь начал внимательно их осматривать. Георгий видел в бинокль что женщина что-то спрятала в руках, но пока не понимал где и как. однако он все равно был уверен, что они с майором не ошиблись и эта гадина приготовила какую-то пакость, но к командиру надо было прийти с фактами.ще раз осмотрев руки женщины, Георгий обратил внимание на широкий пружинный браслет ее часов. Догадка мелькнула быстро. В каком-то старом фильме он видел эпизод, как проститутки прячут гипотензивные средства в украшениях. Ни слова не говоря и не обращая внимания на сопротивление женщины, Георгий оттянул браслет. И ему на ладонь выпал маленький кулек с порошком. «Ах ты, сучка!» Выругнулся парень и толкнул ее вперед. «Пойдем к командиру». «В чем дело, Георгий?» Раздался голос майора рядом с ними. «Смотри, командир, что эта дрянь придумала?» И связист отдал порошок Сергею. «Что это, Наталья? И для чего это?» Холодно спросил майор. Наталья молчала. «Что она могла сказать?» «Пауза становилась все напряженней». «Не хватает духа сознаться в подлости», – брезгливо поинтересовался командир. «Собственно, мне не важно, что тут», – покрутил он кулек в пальцах. «И не важно, зачем ты это хотела сделать, важно, что своим поступком ты указала мне на ошибку. Ошибка моя в том, что нельзя брать в команду человека, которому не доверяешь. Жора, тебе придется дальнейший путь проделать с этой дамой рядом, глаз не спускать». «На кордоне сразу отделить, в нашу группу не записывать. Прости, Георгий, больше некому поручить», – извинился майор, не обращая внимания на присутствие Натальи. Она для него, кажется, совсем перестала существовать, а Наталья испугалась. До нее только что дошло, что майор – государственный служащий при исполнении, и ее провокация выглядит как покушение на должностное лицо». А за это во время военного положения трибунал. «Не сознаться ни в чем!» – кричала ее паника. «Сознаться, вымолить прощение!» – призывал здравый смысл. «Простите меня, господин Вихарев!» – упала она на колени. «Простите, не сообщайте, в комендатуру я искуплю, умоляю!» «О чем вы, гражданка Самойлова?» – сурово спросил командир. «А я ничего не хотела такого!» — со слезами на глазах зачастила женщина. «Просто вызвать ревность у вашей подруги! Это просто шутка! Простите меня!» «Простите? Умоляешь?» — презрительно шикнул Георгий. «А когда планировала эту гадость, радовалась, наверное, шалава!» «Где взяла Клофелин?» — ревкнул он. «Всегда у меня был! У меня работа такая! Бывает, нужен часто!» Всхлипывая начала объяснять женщина. «Я в стрип-клубе администратором работала. Гости разные бывают. Приходилось утихомиривать разными способами. Не полицию же вызывать. Там непростые люди отдыхали. А если бы человек кони кинул? Может, у него сердце или аллергия какая-нибудь?» Озлобился Георгий, который частенько бывал в подобных заведениях. И теперь ужасался про себя их возможностями. И он не понимал, почему командир молчит и не гнобит эту сучку. «Мы же видим, кому и что даём. Да и фельдшер у нас на ставке был. Мало ли что, не вызывать же скорую. Там известные люди бывали». Опять повторила она. Сергей только головой покачал. Он взрослый уже мужчина и то впервые встречался с такой стороной жизни. Не крутились его интересы вокруг подобных клубов. Но кому-то это, видимо, нравилось. Он глядел на эту опытную, прожженную стерву и думал, что с ней делать. Сдать в комендатуру, получит заслуженное наказание и окончательно сломает себе жизнь. Просто простить разум не соглашается. Человек должен отвечать за свои поступки. Да и личная неприязнь требовала отмщения. Ведь эта змея собиралась унизить его женщину. Сергей перевел взгляд на Георгия. Судя по взгляду, связист желал немедленно расправиться с поганкой. Подумав, майор все же принял решение не передавать дело в комендатуру, но предупредить в сопроводительных документах о неблагонадежности этой дамы. Все, кто проходили через КПП, заносились в реестр, где была графа «Особые отметки». Вот в этой графе и содержались подобные замечания – Копии всех реестров пересылались во все органы власти. Так было положено во всех чрезвычайных ситуациях. Но огласить свое решение не успел. Из степиках стоянки почти бесшумно вынурнули две группы вооруженных людей. Но нападать и стрелять они не спешили. Молча, изучая обстановку, несколько машин, коровы и лошадь явно немало людей. Не показывая тревоги, Сергей шагнул навстречу, придерживая рукой автомат стволом вниз. «Кто такие?» – требовательно спросил он. «А ты кто такой?» – шагнул ему навстречу крепкий коренастый мужик, тоже с автоматом наперевес. «Командир разведгруппы майор Вихарев», – представился коротко Сергей. «Армейцы?» – удивился мужик. «Гражданские с тобой?» – метнул он взгляд на Наталью. «Много?» «Со мной записано в комендатуре», – уточнил Сергей. «Плохо», – оценил мужик. «Значит, все учтены. Кстати, тоже командир группы. Звягинцев, поселок Рассвет». «Изоляторщики», – уточнил Сергей. «Да, но мы людей принимаем после карантина. Мы ж не медведевцы, которые сразу на подходе отстреливать всех начинают. А баб у нас не хватает». Он опять выразительно посмотрел на Наталью. «Возьмите меня с собой!» Неожиданно выкрикнула та, поняв, что это ее единственный шанс избежать наказания. «Я передумала на новые территории идти. Видела, что и здесь люди остаются и нормально живут. Я вам пригожусь!» «Ага, бордели организовать!» Язвительно подумал Жорка. «Вы серьезно?» Обратился Сергей к женщине. назаровцев вспомните», – посоветовал он, не желая напрямую говорить, какая участь ждет чужую женщину в закрытом поселении. С одной стороны, такое решение было ему на руку. Баба с возу были легче. С другой, совесть не позволяла ему кинуть даже такую женщину на удовлетворение мужских потребностей. «Хотя эта штучка баба пробивная, может и нормально устроиться». Он испитующе посмотрел на женщину и никакого страха перед неизвестностью не заметил. Зато страх перед ним и перед наказанием был очевиден. Женщина определенно радовалась возможности покинуть их группу до комендатуры. «Да, господин майор», – оживилась женщина, – «я вполне понимаю» что меня ожидает, и выбираю осознанно. Что ж, ваше дело. Напишите письмо родным, мы передадим. Их найдут по спискам. Спасибо, спасибо, господин майор. Я быстро. Георгий, проводи, проследи. Отдал приказ Сергей, и не отвечая на благодарность женщины, и сразу отдал приказ Сергей, не отвечая на благодарность женщины, и сразу повернулся к рассветовцам. Берете? «Само собой», – подтвердил мужик. «Не осуждают нас, майор. У каждого своя правда. У нас мужиков раза в три больше, чем баб. За своих война идет. Жены берут сразу даже те и тех, кто раньше и не думал о браке и не надеялся. Отец, брат, дядя или любой другой родственник своих женщин теперь оберегают с оружием. Но другим-то мужикам тоже жить надо. Вот и подбираемость проходящих. Да жаль основной поток уже кончился теперь говорят только через официальный запрос можно женщин заказывать время такое тяжело вздохнул он понимаешь наших тоже много уехало на алтай и в основном увезли женщины детей семейных в поселке осталось мало одиноких женщин тем более а тут еще пришли группы мужиков поднабрались вот и получился дефицит баб. Сергея отлегло от сердца. Как бы ни был, он зол на Наталью, но сдавать ее властям было стрёмно. И раз она сама выбрала рассветовцев, то он спорить не будет. Девочка взрослая сама свою судьбу пишет. — До кордона сколько еще? — спросил он у Звягинцева. — Километров двадцать осталось. Завтра поутру дойдете. — Ну, бывай, командир. — попрощался он, увидев Наталью. «Не ждали, не гадали, и улов поймали». Подмигнул он Сергею, и вся его молчаливая группа вместе с Натальей растаяла в ночи. «Слава Богу!» – раздался за их спинами голос Лены. «Как она мне не нравилась!» «Иди спи!» – пригрозился на нее Георгий. «Ваське, пожалуй, что режим нарушаешь!» «Ой, подумаешь!» – деланно испугался Аленка но все же заторопилась на свое место в УАЗике. Доставлять лишний лишние и Василию ей не хотелось. Сергей тоже вздохнул с облегчением. Одна его головная боль, Наталья, исчезла. Но остались другие. И на первое место сейчас вышли кордон и карантин.